«Глава шестая. Когда участковый ушел, мы с мамой еще некоторое время сидели на кухне. Молчали. Я смотрел в свое отражение в чашке, думал о подлянке, которую мне устроил распределитель, поместив в тело пацана, выпившего препарат ИМ. Мама была погружена в свои мысли. Наконец, придя к какому-то выводу, она произнесла. «Ты должен пойти в комитет и рассказать, что с тобой случилось». Я уставился на нее в некотором замешательстве. А кто вчера, или это уже сегодня было, говорил, никакой милиции? Потом, правда, пришел участковый, и она сама, по сути, меня в сторону сдвинула, выдав произошедшее за банальную хулиганку. Мы потом еще заявление составили. Кореева сотоварищи уже, поди в розыск, объявили. И тут, на тебе, иди сдавайся. Как это понимать, прикажете? С другой стороны, я ведь и сам об этом подумывал. Или, скажем точнее, рассматривал сдачу властям как один из вариантов дальнейшего поведения. Все же неконтролируемое превращение в Халка это не то, с чем стоит справляться самостоятельно. А если в следующий раз я наврежу этой женщине, нападу на людей на улице? Если пострадают простые гражданские, а не бандюганы, вломившиеся ночью в наш дом, тогда что? Как с этим жить потом? С другой стороны, «Зачем тогда Зоя Витальевна меня перед участковым выгораживала? Сдала бы сразу, а там уже и черный воронок, и группа захвата для сверхов. Уверен, такая здесь имеется». «Так ведь нет». Она представила Андрею Ильичу ситуацию как конфликт своего сына и хулиганов. «Потому что тогда бы нам пришлось все менять», — ответила она, когда я спросил ее об этом. «Для начала переезжать». А мы этот дом с твоим отцом сами строили, знаешь ли. У меня с ним много воспоминаний связано». «Обязательно переезжать?» Я не успевал за ходом ее мысли. «Обязательно», — отрезала она. «Если бы я рассказала нашему участковому всю правду, тут бы такое началось. На место столкновение сверхов, и милиция бы прибыла, и комитет, и еще бог знает кто. О том, кто ты такой, узнала бы не только наша улица, но и весь город». «И как бы ты в нем жил потом? А я... И это мы еще рассматриваем самый благоприятный вариант, в котором тебя не обвиняют во всех грехах». «Поэтому переезд, сохранение тайной личности сверха... Но это же глупо. Про них все знают. все эти, куда ни сунься, в кого-нибудь попадешь». «А ты вот хоть одного сверха знаешь по имени?» «Нет», — ответил я. «Мог бы добавить, что это неудивительно». Поскольку я тут недавно и еще многого не знаю, с другой стороны, те же красные штормы, зима, мама масок вроде не носили, а ведь они где-то живут, ходят в магазины, театры, рестораны, их должны узнавать люди. Если, конечно, они не живут в каком-нибудь закрытом городке типа Горького 18, где только они и обслуживающий персонал. Это было бы вполне в духе советской элиты. Поэтому и не знаешь, что они для соседей таких ночных развлечений не устраивают. А представь, что было бы, скажи я Андрею Ильичу правду. Да, нехорошо бы вышло. И куда сверхи сдаются? В КГБ? Вот этого я тебе точно не скажу, не знаю. Но начинать нужно именно оттуда, как мне кажется. Можно и в милицию, но тогда вероятность того, что о твоей способности узнают посторонние, возрастает. А комитетчики зато так упакуют, что небо только в клеточку буду видеть. Ошибаешься. «Вот если бы ты скрываться стал, или, как твои бывшие дружки, безобразничать, тогда да, отловили бы, как звери, и заперли, в тюрьме навсегда, а так еще, глядишь, и на довольствие поставят». Мама не весела, но все же усмехнулась. «Ты же хотел на работу устроиться? Вот, считай, повезло тебе. Работа тебя уже нашла, никто не будет разбрасываться лояльным сверхом». «Крепкий все-таки стержень у Зои Витальевны». Быстро и в себя пришла, и среагировала, и что говорить участковому за минуту придумала. И сейчас все очень здраво говорит, в юмор пытается. Мне даже интересно стало, откуда такая осведомленность? но ну, не задавать же вопрос. «Мам, а ты кем раньше работала?» Как бы сыну в 20 то лет положено это знать. «Так и поступлю, мам», — сказал я. «Утром сразу пойду к комитетчикам и все им расскажу». На том мы и разошлись. А утром, наскоро позавтракав, я действительно отправился в местный отдел КГБ. Дорогу к нему я вчера посмотрел на картах в компьютере. В этом решении я, конечно, сомневался, но не слишком. Может быть, если бы я был сопливым мальчишкой, настоящим, двадцати-летним лбом, то и обрадовался свалившейся на меня суперсили. Или что-то мне досталось. Сила, возможности — это все было очень привлекательно, конечно. Как и долгая жизнь. Она же у всех сверхов такая, да? Но прожив уже один отпущенный мне срок, я уже познакомился с такими понятиями, как «любовь», «дружба» и «предательство». То есть я уже не был таким эгоистом, кем почти без исключения являются все молодые люди. Я думал о других, точнее даже, я постоянно учитывал переменную в виде других людей, и не хотел, чтобы они пострадали из-за меня. Зачем была нужна новая жизнь, если в ней я буду нести только боль и страдания для других?» Тогда уж лучше во тьму ничто надо было идти, когда распределитель выбор ставил. Единственным моим опасением было стать лабораторной мышью, но вероятность этого была не слишком велика. Вот если бы я был один такой, или один из первых советских сверхов, тогда да, на кусочки бы порезали, чтобы узнать, как все внутри меня работает. Но здесь, простите, сверхи страной правят уже больше 70 лет». По телевизору граждан предупреждают, что активизировались преступные элементы, толкающие препарат ИМ-населению, напрямую. Так не говорили, но все все понимали. Другими словами, все, что хотели изучить в этом вопросе, уже изучено. Не зря же СССР считается передовиком в работе с этой долбанной сывороткой. Так что Зоя Витальевна, скорее всего, права. «Поставят меня в КГБ на довольствие, может, даже войска отправят». «Не выбрасывать же супера, если он уже появился, верно? Пригодится где-нибудь». Погода была прекрасной. Солнце еще не жаркое, дневное, ласково оглаживало мое лицо лучами, как бы говоря, «все ты правильно делаешь». Птицы щебетали в кронах деревьев, и им было плевать на человеческие проблемы. Хороший день, чтобы начать новую жизнь. Посложившаяся в СССР традиции, управа КГБ располагалась в центре города. Не очень типичного города, кстати. Время — 9 час утра, а на улицах совсем немного людей. Толп спешащих на работу граждан нет, только редкие любители утренних прогулок. Большая часть, надо понимать, на море. Купается и загорает. Курорт, одним словом. Поэтому слежку я заметил довольно быстро. Сложно преследовать человека, когда улицы близки к термину «безлюдны», а сам он напряжен и постоянно ждет подвоха. «Вели меня двое». Причем были они не специалистами в такого рода вопросах. Из-за чего я сделал вывод, что преследователи не из милиции и не из конторы. Значит, люди Кореева. Кому еще я был нужен? Вот же неугомонный тип. И в дом мой не побоялся прийти, и сейчас людей отправил, чтобы выяснить, куда я с утра направился. Ему бы от властей сейчас прятаться. По-хорошему. Даже из города бежать. А он тут устроил. Шпионские игры. Однако вскоре я понял, что ошибся. За мной не следили. На меня напали. Те двое, что тащились за мной следом, просто отслеживали мое местоположение, но вовсе не для того, чтобы выяснить мои планы на день. Они были наводчиками. А вскоре появились и охотники. Точнее, один охотник. Заметил я его слишком поздно. Пересекал небольшой сквер, который в Анапе чуть ли не на каждом квартале расположен. И вдруг толчок, и я лечу на землю, при том, что рядом со мной никого не было». Попытался подняться, и меня кто-то по ребрам ногой саданул. Больно! Попытался обмануть противника, раз его разглядеть не удалось. Не стал пытаться встать, а перекатился в сторону. Прижался спиной к толстому стволу дерева. И снова получил, на этот раз по уху, в голове зазвенело. «Да что ж такое! Как драться с тем, кого не видишь? Это же Сверх, я правильно понимаю? Еще один тип из банды Карыча, получивший суперспособности. Невидимость?» Следующий удар пришелся в плечо. Не слишком сильный, кстати, словно бы вскользь нанесенный. А еще я заметил, наконец, своего противника. Он оказался не невидимкой, просто очень быстрым. Настолько быстрым, что глаз едва мог его разглядеть, когда он двигался. Но тут повезло. Я сидел на земле, прислонившись спиной к могучему стволу сосны, и ударить на бегу, как он это сделал в первый и во второй раз, мой противник не мог. Пришлось притормаживать, видать, чтобы самому в дерево не врезаться. И тогда я разглядел паренька моего возраста, одетого в спортивные трусы и майку. Вся моя прошлая жизнь, по крайней мере, активная ее часть, прошла в сражениях. Не со сверхлюдьми, конечно. Но это как раз не принципиально. Главное, что она научила меня быстро анализировать сильные и слабые стороны противника. Чем я и занялся, получив второй скользящий удар в плечо уже с другой стороны. Плюсы — скорость. Очень высокая скорость, невозможная для обычного человека. Меня буквально ураганным ветром обдавало, когда этот прихвостень Карыча проносился мимо. А вот сила удара у него обычная. Каждый раз, собираясь меня стукнуть, сверх немного притормаживал и только тогда бил. Не знаю, почему он так делал. Может, еще не приноровился к своим суперспособностям. Он же их на днях буквально получил. А может быть, боялся себе что-то сломать. Ведь сила — это масса, помноженная на ускорение». А это опасно не только для охотника, но и для жертвы. Удар, нанесенный на скорости в сотню километров в час, меня просто по дереву размажет. Но этого не произошло. Значит, что и Шустрова такой удар прикончит. Вот и бьет он только после очень короткого торможения. Так что это однозначный минус. Для него. Осталось только из выводов соорудить какую-то стратегию. Желательно побыстрее. Товарищ Халк ведь пробуждаться, как в прошлый раз, не спешит. Недостаточно, видимо, для него это триггерное событие. Но придумать я ничего не успел. Шустрый вдруг появился прямо передо мной. Метрах в трех от меня замер. Физкультурник, мать его. Со стороны глянешь, парень на пробежку вышел. Майка, трусы, кеды. Лицо такое приятное, только сейчас запыханное и злое. «Куда направился? Витя!» Вытолкнул он три слова, делая едва заметную паузу после каждого. «Не твое дело!» Дразня его, — ответил я, пользуясь тем, что он пока не спешил нападать, поднялся. — Мое! Стукач! Херов! Грудь его ходила ходуном не просто это, на такой скорости бегать. И остановился он не просто так. В первые секунды нашей беседы я решил, что он вымотался. Но когда он бросил мне под ноги клочок бумаги, я понял, что ошибся. — Мать твоя! Тут! Придешь! Будет жить! После чего, больше не говоря ни слова, он рванул и пропал из виду. Я заметил только пару начальных его движений. «Да. Это не 100 км в час. Это гораздо быстрее». Поднял бумажку. Обрывок от картонной обложки альбома для рисования. Детского. Вот кусочек смеющейся мордахи кота на одной стороне. На другой цифры. Не номер телефона или адрес. Координаты. Удивительно, но после того, как мне сообщили о похищении матери, я сделался спокоен. До этого крутил мысли в голове, прикидывая свое возможное будущее то с одной стороны, то с другой. Что будет после того, как я приду в КГБ? Как они поступят? Закроют? Отдадут медикам? Слишком много вопросов. И тут спокойствие. Полное отсутствие эмоций. Как в Анголе в 76 Когда понимаешь, что этот день может стать последним в твоей жизни. Но тебя это не волнует, потому что важна только цель. «Здесь и сейчас моей целью стало вызволить Зою Витальевну. Да, она мне не вполне настоящая мать, но она мать Виктора, а сейчас тут я за него. Значит, обязан ее спасти. Больше некому. Пойду к чекистам, ее убьют. Карыч совсем с резьбы слетел, раз на такое пошел. Но это также значит, что он не остановится. Вчера здоровый зеленый человечек... Напугал его и его прихвостней. Сегодня храбрость вернулась. И это выдало план бандита. Сейчас о том, что он стал сверхом, как и о моем превращении, знаем только мы и моя мама. Спецназ и комитетчики вокруг нашего дома не крутились, только участковый визит наносил. Значит, понял Кореев, я про сыворотку ничего не сказал. Следовательно, у него еще есть вероятность сохранить свой новый статус в тайне. Но нападать на человека, который превращается в груду мышц, страшновато. А то, что я повторить этот фокус пока не смог, он не знает. Поэтому он отправил своих «нукеров» проследить за мной. Дождался, когда я уйду из дома, и похитил Зою Витальевну. После чего отправил мне послание «Приходи, мол, если хочешь, чтобы она жила». Расчитывают на сыновью любовь. Твари. Чтобы узнать, куда мне идти, нужен компьютер. Я больше не раздумывая бросился обратно домой. Отошел от него изрядно, так что пришлось потерять минут 15 пока добрался. Там получил подтверждение похищения мамы. Еще одну записку на столе в зале. «У тебя два часа». «Ага, вот как. Что ж, будем ускоряться». Быстро наверх. Включил комп «Ввести координаты в картах». «Так, где это у нас?» «Усатого балка. Озеро. Короче говоря, глушь за городом. Какой-то дачный поселок там показывает, но вряд ли. Густо Пешком туда полтора часа топать. Это тоже на картах глянул. На машине 25 минут до поселка. Машины у меня нет, но, наверное, можно вызвать такси. Только я не знаю как. У меня же нет телефона. Не по компьютеру же звонить. На улице я видел машины с шашечками, но не сказать, что много. А в своем районе вообще ни одной. Это что, опять в центр бежать? Нет, нужен телефон. И навигатор в телефоне, если я пешком пойду. Местность-то незнакомая... «Пойди, найди ту усатого балку». «Как он вообще в этом мире выглядит?» «Вчера как-то не озаботился этим вопросом, другие изучал». Быстро вбил в поисковик слово «телефон». Хмыкнул, глядя на изображение, больше на часы похоже. Что-то вроде тех фитнес-браслетов, которые в моем мире в последнее время в моду вошли. Мне, кстати, внуки такой дарили, чтобы я мог следить за пульсом и давлением. Не носил. Не очень удобно, как по мне. Я про пользование телефоном». В виде часов, а не про фитнес-браслеты. Это же руку к тянуть, получается, или как? А, вот тут написано. Голографический дисплей настраиваемого размера и крохотный наушник в комплекте. Еще можно дополнительно купить очки, чтобы изображение на них выводилось. Ну, с таким раскладом действительно даже удобнее наших смартфонов. У Виктора таких часов я не видел. Вероятно, их сорвали с него люди Карыча, когда решили, что пацан помер. Мамин поискать. Он у нее есть вообще? Быстрый поиск по полкам и шкафам в комнате? Есть контакт. Коробка со старой моделью. У Вити, видать, поновее была, да сплыла теперь, а старую убрал на полку и забыл. Быстрый взгляд на часы. Суммарно прошло уже полчаса с момента, как я получил сообщение через Шустрого. Осталось полтора часа. Успеваю. Поиск «Как пользоваться телефоном ТОН-9». Инструкция. Повторяю все действия, вроде несложно. Заряд батареи 23%. Хоть что-то. Хорошо выключенным лежал. «Проверить внутри какой-то УИА». «Что это вообще?» «Ага, уникальный идентификатор абонента. Сим-карта здешняя?» «Нету». «Что делать?» «А, можно подключить к беспроводной сети дома, поставить программу Гор-Такси. Минутное дело». «Готово». «Над часами небольшой экран, такой же, как создают компьютер». «Вызываю машину, вписав адрес, смотрю на статус ожидания 7 минут». Пока есть время, ставлю еще и карты на телефон, заранее скачав их, чтобы можно было пользоваться, когда покину домашнюю сеть. Хорошо, что технологии тут развивались схожими с моим миром образом, только опережая на шаг другой. Все как бы интуитивно понятно. Принципы схожие. Через пять минут сообщение подъехало. Но я вижу машину раньше, в нетерпении уже две минуты меряю шагами двор. Желто-синяя «Волга» неспешно вползает на нашу узкую улочку». Только упав на заднее сиденье и бросив водителю усатого балка побыстрее «пожалуйста», я понял, что денег у меня нет. Ни кошелька, ни карт. Как-то вот не озаботился в суматохе. Придется, видимо, выбегать из машины по приезду на место и убегать от водителя. Ладно, не самая большая моя проблема. Такси неспешно едет по дороге. Навигатор показывает, что до места осталось 20 минут. Режим «цейтнота» немного отступает. Время перестает отваливаться на нарубленными ломтями и почти возвращается к обычному своему течению. И я, наконец, задумываюсь о том, что буду делать, когда прибуду.